Акселю казалось, что он и так сделал куда как много. Разрешил семье Брэда жить в Брейдаблике. И хотя купил вместе с участком и весь урожай, свез к себе лишь несколько вазов сена. А картошку и вовсе всю оставил семье. И хватает же у Барбру совести сердиться. Но ей все ни почем. Точно глубоко оскорбленная она спросила. «Нам переехать в Брейдаблик». «Чтобы вся моя семья очутилась на улице?» Не ослышался ли он? Он сидел, открыв рот, потом пробормотал что-то, словно готовясь к пространному ответу, но так ничего и не сказал. «Разве они не переедут в село?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она. «Может, ты им квартиру в селе нанял?» Акселю покуда не хотелось с ней припираться но не мог он и смолчать. Вот и сказал, что она удивляет его, немножко удивляет. «Ты становишься все злее и сварливее, но ты ведь не всерьез говоришь». «Что я говорю?» «Я говорю всерьез», — ответила она. «И почему это мои родные не могли переехать сюда? Скажи, пожалуйста. По крайней мере, мать помогала бы мне хоть сколько-нибудь. Но, по-твоему...» «У меня вовсе не так уж и много работы, чтобы мне нужна была помощница». В этом, разумеется, была доля правды. Но много было и несообразности. Ведь семье Бреда пришлось бы жить в землянке, и куда бы тогда Аксель девал скотину? Куда она клонит? Неужто совсем ума разума лишилась? «Вот что я тебе скажу», — промолвил он. «Возьми лучше в дом работницу». Это на зиму-то глядя, когда и без того дел меньше. Нет, работницу надо брать, когда в ней была нужда. Опять она была отчасти права. Когда она была беременна и больна, нужно было взять работницу. Но ведь Барбару никогда не мешкала на работе, все время оставалась такой же работящей и проворной, делала все, что нужно, и ни разу не обмолвилась насчет работницы» но ей нужна была помощь. «Ничего я не понимаю», — уныло сказал он. «Молчание», — Барбру спросила. «Я слышала, ты поступишь на телеграф после отца». «Как? Кто тебе сказал?» «Говорят». «Да», — сказал Аксель, «может, и поступлю». «Вот как? Почему ты спрашиваешь?» «Потому, — ответила Барбару, — что ты отнял у моего отца дом, а теперь отнимаешь и хлеб». Молчание. Но тут уж Аксель не захотел больше уступать. «Одно я тебе скажу, — воскликнул он, — не стоишь ты всего того, что я делаю для тебя и для твоих родных». «Ну-ну», — сказала Барбару. «Да, не стоишь, — крикнул он, и хватил кулаком по столу. Потом встал. «Не воображай, пожалуйста, что тебе удастся запугать меня!» завизжала она и подвинулась ближе к стене. «Тебя запугаешь!» он презрительно засопел. «Ну, а теперь я всерьез хочу знать, что ты сделала с ребенком? Ты его утопила?» «Утопила?» Да. Он был весь мокрый. «А, так ты его видел!» — вскричала она. «Ты ходил!» Она чуть не сказала понюхать, но не посмела. Не такой у него был вид, чтобы с ним можно было сейчас шутить. «Ты ходил смотреть!» Я видел, что он побывал в воде. «Да», — сказала она, — «как же тебе не видеть? Он родился в воде. Я не могла встать». Я поскользнулась. Поскользнулась, значит? Да. И в ту же минуту ребенок родился. Так, сказал он. Но ты захватила из дома узел. Должно быть на случай, что поскользнешься. Узел, повторила она. Большую белую трепку ты разрезала одной из моих рубах. Да, сказала Барбару. Тряпку я с собой взяла, чтобы завязать в нее можжевельник. Можжевельник? Ну да, можжевельник. А разве я тебе не говорила, что пошла за можжевельником?»